Обещание, которое вряд ли когда-либо будет исполнено. Прежде всего, он отправился в свое поместье, Сен-Савер, после чего рассчитывал опять поступить в распоряжение ордена, если, конечно, не будет призван на службу к королю. А Это было весьма вероятно, учитывая шум, который был поднят вокруг критической ситуации, сложившейся в королевском семействе. Сен-Савер был удовлетворен теми несколькими часами, проведенными у пременов. И в одинокому сердцу, разделенному на две половины между службой Богу и почти фанатической преданностью монархии, было приятно осознать, что отныне на самом краю королевства, там, где земля растворяется в море, у него есть спасительная гавань милосердное убежище, приют, наконец. И это прибавляло ему мужество. И все-таки, прежде чем отправиться в дремучие леса своего родного отечества, он заехал, как и обещал, Габриэлю пожать ему руки на прощание, а потом преклонить колени, И положить веточку вереска к подножию одинокой могилы среди долины. Это случилось в тот самый день, когда Китти увидела разносчик. Она находилась в саду, где собирала сливы для госпожи Перье у которой в последние дни по причине плохой погоды и высокой влажности воздуха разыгрался жестокий ревматизм, скрутивший ей поясницу. человек, но она сперва не могла разобрать его слов, так как французский язык для нее, как и для Леди Трейман, был еще не очень хорошо понятен, хотя вот уже два года, как они имели возможность к нему привыкнуть. «Что вы хотите?» Я говорю, у меня есть ленты, нитки, иголки, да и пуговицы всех цветов, а еще тесьма, платки на шею, книжки есть, богословские и даже два альманаха. Правда, мадам, они немножко старые, ими уже попользовались, но это не так важно, зато там есть кулинарные рецепты, советы разные и рассказы про любовь. Посмотрели бы... О цене договоримся, у меня недорого. Но вместо того, чтобы подойти к нему, Китти, изумленная этим потоком слов, из которых она не поняла и половины, поспешила к дому. Адриан повысил голос. «У вас такой вид, будто вы не понимаете, о чем я говорю». «Ну так посмотрите, ведь всегда нужно что-нибудь купить у разносчика», — добавил он, доставая из-за спины что-то вроде плоского прилавка из сыромятной кожи, который он носил подвешенным на шее на широком ремне и на котором размещались его товары. «Может, вы не отсюда? Ну, тогда позовите кого-нибудь, я ведь в последний раз прихожу». Он так громко кричал, что у Китти не было необходимости идти искать Мари-Жанну Перье. Она сама вышла в сад. Отбоченившись и приложив руку к глазам, как бы загораживаясь от солнца, она сурово рассматривала вновь пришедшего. — Я тебя не знаю, ты кто? — крикнула она со своего крыльца, не сделав дальше ни шагу. «Почему не Франсуа? Ведь это его работа!» «Да он заболел! Вот я его и заменяю на время!» «У нас с ним дело на двоих, вот и все!» и Это было почти что правда. После коротких расспросов Бито удалось отыскать разносчика, который регулярно обходил соседние фермы на западном побережье. Им оказался пожилой человек, И было нетрудно, тем более за деньги, убедить его в том, что на несколько дней его заменят другой. Сложнее оказалось убедить Адриана сыграть эту роль. Ему с большим трудом пришлось привыкнуть к мысли, что ему придется топтать свои башмаки по плохим дорогам вдоль побережья и предлагать свой паршивенький товар фермерам и крестьянам.